Глава 21 То же самое время. Москва. Больница, частично принадлежащая роду Рязановых. Графиня Алиса Ярославовна Рязанова сидела возле кровати своего деда и нежно держала его за руку. «Все хорошо, деда», — приговаривала она. «Скоро ты поправишься. Обязательно поправишься. Вот увидишь». Саша сказал, что зелье уже готово, и он вместе с дядей летит в Москву. Представляешь, с дядей ты столько лет не мог простить Распутиных, а он, у кого должно быть к ним претензий больше, чем у других, смог принять их. Он даже спас дяде жизнь прошлой ночью. Лиса мило улыбнулась, глядя на лицо своего мирно спящего деда. — С Сашей наш род будет непобедим, — произнесла она твердо. Так что, как только проснешься, поговори уже с ним откровенно. Расскажи ему все, что он хочет услышать. Уверена, он поймет тебя и...» Дверь в палату отворилась, и девушка быстро обернулась. На мгновение она обрадовалась, думая, что прилетел ее брат. Правда, почти сразу поняла, что прошло еще слишком мало времени для этого. А затем она увидела ту, кто потревожил ее покой. Свою кузину Младу Распутину, которая в больнице Рязановых проведывала ратников рода, пострадавших во время битвы с Эпштейнами. Лицо Млады было бледным, гораздо бледнее, чем обычно, а взгляд крайне обеспокоенный. Алиса быстро поднялась с места и вышла из палаты. Взглядом она велела кузине отойти от ратников. Когда графини остановились у дальнего окна в коридоре, Млада не выдержала и шепотом произнесла. Отец звонил, сказал, мы потеряли связь с вертолетом. «А?» – удивилась Алиса. Сердце ее сжалось от тревоги, но девушка не желала верить, что могло случиться что-то плохое. «Но ведь это нормально», – проговорила она с надеждой в голосе. «Ведь в небе связь нестабильна». «Ты не понимаешь, маячок на вертолете больше не подает сигнал, он уничтожен». Алиса пробила дрожь. Чтобы не попятиться, она уперлась ладонями в подоконник и громко выдохнула. «Хочешь сказать, вертолет упал?» — напряженно спросила она. «Или его сбили!» — сквозь зубы процедила графиня Распутина. Резким движением Алиса достала из сумочки телефон и в два счета нашла номер брата. Телефон вызываемого абонента. В трубке раздался безэмоциональный женский голос, но Алиса тут же сбросила вызов. «Я поведу группу», — быстро произнесла она. «Дайте координаты, где пропала связь». «Я поеду с тобой и возьму ратников», — твердо ответила ей кузина. «Нет ты гость, останься здесь и...» «Там не только твой брат Алиса, но и мой отец», — резко произнесла Млада. Алиса выдержала ее пылающий взгляд и кивнула. «Да будет так». Она развернулась и быстро зашагала к лифту, но вдруг остановилась, заметив, как врачи с каким-то оборудованием спешат в одну из палат. В этом крыле лежали только свои, так что графиня Рязанова тут же напряглась. «Что случилось?» – спросила она у медсестры бегущей последний. «Состояние господина Вавилова резко ухудшилось, ваше сиятельство». Алиса сжала кулаки, невольно вспомнив Агату, которая постоянно приходит проведать мужа с букетом цветов. Она верит, что Александр сможет помочь самому близкому для нее человеку. В этом Алиса считает Агату похожей на себя». А ведь Агате нельзя волноваться. Алиса знала, что бывшая ведьма в интересном положении. Но, несмотря на это, Агата Вавилова продолжает ходить по проклятым землям. Буквально пару часов назад ее группа вернулась в Москву. А сейчас Агата, должно быть, отдыхает после похода. «Не сообщайте его жене», — приняла решение графиня. «В крайнем случае, я сама ей сообщу». Левый бог болел. Я чувствовал влагу и тепло. Понятно, все-таки не удалось полностью защититься от ранений. Голова шла кругом. Проклятие! Обо что это я так здорово приложился во время падения? Металлическим чайником, что ли, прилетело по виску? Да уж, человек с родовым даром на управление металлом отхватил от чайника. Пу-пу-пу! Отчего это так тяжело-то? Меня, словно огромный отожравшийся жировик, поймал и сжимает своими громадными пальцами. хм Застонал кто-то слева от меня. Я почувствовал, как сознание начинает покидать меня. Вместо него прямо из недр второго сердечника рвется первозданная ярость. Стоп! произнес я резко и открыл глаза. А! На сей справа. Мозг просыпайся, работа есть! Я мотнул головой и прогнал ману по всем каналам, чтобы взбодриться. В голове тут же, словно кинокадры старой хроники, всплыли картинки с воспоминаниями. Вот я увидел ракету, летящую в корпус вертолета. А вот я успел среагировать и создал перед ней щит из ветра, а за щитом вдобавок укрепил корпус вертолета металлом. Но этого оказалось недостаточно, чтобы полностью защитить нашу птичку от взрыва. Однако же и сам вертолет Распутиных был непростым. Артефактная защита смогла справиться с последствиями столкновения ракеты и моей магии. Увы, ударная волна нарушила наш полет, и вертолет все-таки начал падать. Ох, и помотала нас внутри. Но и с этой проблемой мы смогли справиться. Пилот Распутиных оказался настоящим асом и выправил свою машину. Вот только за нашими головами отправили отнюдь не дилетантов. Враг смог просчитать все мотания вертолета и отправить в него еще четыре ракеты. Попали в нас, правда, всего две, но нам хватило. И пусть благодаря мне и артефактам защиты вертолет не разорвало от этих взрывов, но он уже был довольно близко к земле. И в итоге выровнять его и продолжить полет пилот уже не успел, он лишь постарался сгладить падение. Магия пассажиров в этом тоже очень сильно помогла. Благодаря общим усилиям нам удалось обойтись без жертв. Я отчетливо ощущаю дыхание всех, кто садился в вертолет еще в имении Распутиных. О, твари!» — с трудом пробормотал Велислав Владимирович и прерывисто задышал. «По тяжелому, либо прерывистому дыханию всех, кто сейчас в вертолете, могу с уверенностью сказать, что каждый получил травмы во время жесткой посадки. Проклятие!» У меня, судя по всему, еще и кровь не останавливается. Скрипнув зубами, я напряженно огляделся по сторонам. Корпус вертолета при ударе о землю прогнулся, и меня и зажало. Но стоит порадоваться. Хвала артефактной защите и твердым материалом корпуса, иначе так легко бы мы не отделались. Зачерпнув маны из первого сердечника, из того отдела, где находился родовой дар, я начал медленно раздвигать руки в стороны. Корпус вертолета постепенно поддавался мне. Послышался скрежет. В какой-то момент стало легче, и я вырвался наружу. Тут же тихо заскрипел зубами, чувствуя злость. «Спокойно, надо остудить голову и осмотреться». Итак, мы рухнули где-то в лесу. Из плюсов, благодаря упорству дважды одаренного магистра, графа Распутина, удалось избежать пожара при падении. Используя магию огня, он мгновенно потушил первые же возгорания. Из минусов... Ну, их много. И главный состоит в том, что состояние моего дядьки ухудшается с каждой секундой. Осознав это, я принялся голыми руками отрывать куски металла из обшивки вертолета, чтобы прорваться к графу. Рядом со мной завертелся молот, дважды одаренный иерарха Распутиных. Потоком ветра я скинул с него всякое барахло, а затем отогнул прижавший его лист. Молот пострадал не так сильно, как другие в вертолете. Хоть боец был в крови, он тут же присоединился ко мне, помогая освободить господина. «Найди зелья!» — велел я, взвалив филислава себе на спину. Молод сам хотел вынести графа на улицу, но спорить со мной не стал и решительно кивнул. Я аккуратно уложил дядьку на траву. Вдали уже слышал сорев двигателей, не то мотоциклы, не то квадроциклы. Те, кто подбил нас, стремятся сюда, чтобы убедиться в успешном завершении своей миссии. «Тебе надо уходить!» – прошептал Велислав, чуть приоткрыв глаза. Из-за того, что он перед падением размягчал землю, а затем тушил пламя, себя защитить граф толком не успел. Да и ночью его хорошенько потрепали, так что сейчас он был в крайне плачевном состоянии. Несколько открытых переломов можно было разглядеть, не напрягаясь. «Уйдем», — заверил его я, внимательно осматривая другие его раны. «Все уйдем. Но попозже, не сейчас. А сейчас заткнись и не трать силы». «Близнец!» — из разорванного борта вертолета выпрыгнул молот и рванул ко мне. Под мышкой он нес бронированный сундучок с кодовым замком, который мне выдал дед Распутин перед полетом. А в руке иерарха была перевесть с бутыльками. Часть из них оказались разбиты. А это весьма редкое явление. Ведь флаконы для алхимических зелий делают из крайне прочного стекла с добавлением проклятых элементов. А флаконы для сильнодействующих зелий так и вовсе своего рода артефакты. Ведь во время сражения зелья не должны пострадать. Но наши однерки разбились. И даже один из флаконов зелья второй ступени, как я погляжу, треснул, И сейчас из него вытекает содержимое. «Приложил у нас знатно», — прокомментировал потерю части зелий боец. Я почувствовал, как внутри начинает колокотать ярость. Успокоить разбушевавшиеся эмоции мне удавалось все сложнее и сложнее. Однако же, прикрыв глаза и плавно выдохнув, я взял себя в руки и покосился на запертый сундучок, в котором хранилось, пожалуй, самое редкое зелье в мире. Зелье, что существует в единственном экземпляре, который я создал несколько часов назад в лаборатории Распутиных. По идее, если я волью его дядьки, все его раны затянутся. Силы вернутся, и он рванет в бой. А может быть, после приема зелья он умрет в муках. Зелье ведь пока что не прошло полевых испытаний. Значит, стоит оставить его для того, ради кого оно и создавалось. и графу самое сильное зелье. Свяжись с нашими и оставайся здесь», — быстро произнес я. Секунду я смотрел на бледное лицо молота, а затем добавил. «И сам выпей, пока не сдох». «Да нет, я...» — начал был отнекиваться он, косясь на мою окровавленную одежду. «Выпей!» — рявкнул я. «Это приказ!» Я развернулся и быстрым шагом направился обратно к вертолету, выковыривать остальных ратников в Распутинах. «Как же все бесит, а? Вот кому потребовалось по нам стрелять?» «Нет, я, конечно, догадываюсь, кто это мог быть, но все равно бесит. Ярость кипит внутри моего второго сердечника». Очень плохой знак, слишком долго я держал эмоции в себе. Ну а что поделать, столько всего происходило, а отдохнуть некогда было. Да мне даже с Ксюшей встретиться и сбросить пар в последнее время не удавалось. Очень плохо, отвратительно. Я запрыгнул внутрь вертолета и поморщился. Если сперва я сдерживал кровотечение чистой маной, позже создал из металла заплатку и прилепил ее прямо на тело. Более того, металлом я временно спаял все разрывы, чтобы кровь не копилась внутри брюшной полости. Оторвав кусок обшивки и отшвырнув в сторону покореженное сиденье, я освободил одного из бойцов Распутиных и тут же начал высвобождать из плена его товарища. Затем, взяв обоих за шкирки, поволок их на улицу, подвое носить быстрее. Я все отчетливее слышу рев моторов, и все сильнее злюсь. Эх, если бы я был уверен, что зелья на всех хватит, так бы не мучился и выпил парочку сам. Однако же, прежде чем тратить зелье на себя, я должен убедиться, что все бойцы в порядке. Я не позволю никому из изверенного мне личного состава сегодня сдохнуть. «Этим тоже зелье!» — рыкнул я, положив бойцов рядом с молотом и побрел обратно. Бросил косой взгляд на бронированный сундучок. «Ну да, на меня-то как раз его содержимое подействует идеально». «Можно принять, чтобы не мучиться, но тогда с высокой долей вероятности дед Рязанов умрет, ибо в ближайшее время воссоздать это зелье я не смогу. Так что придется помучиться. Хорошо, что не мне, а тем идиотам, что сбили наш вертолет, и сейчас, сломя голову, несутся сюда». Спустя еще несколько ходок я вытащил всех пассажиров и членов экипажа. «Зелье им!» — сквозь зубы прорычал я. Молод судорожно кивнул и рванул поить бойцов. Я мельком оглядел полянку, некоторые уже начали приходить в себя. «С нашими связались?» – быстро спросил я. «Связь заглушена!» – виновато ответил Молот. Я скрипнул зубами и сунул руку в карман. Так-то самому некогда было даже позвонить, и... Я изумленно уставился на свой поломанный пополам смартфон. «Вот проклятие!» А ведь аппарат, над которым поработал коптер, мог бы и пробиться сквозь глушилку. «Соки! сволочи! Молод! прохрипел Вельс. Да зелье и близнецу. Он ведь не пил. Не пил! Отозвался иерарх и хмуро продолжил. Зелий больше нет, Вельс. Что? выпалил дядька, поднимаясь на локти. Близнец ты! Я слушал его лишь в полухо. Я чувствовал, как печать горит, что из мочи. Очень сильная печать. Лично я считаю, что печать близнеца сильнейшая из всех двенадцати. Правда, кроме меня, никто печать из зодиаков ставить не умеет, а сам я именно близнец. Неважно, главное сейчас, что у моей печати есть и обратная сторона. Темная. Я уже обращался к ней в этом мире еще в день своего знакомства с Бородиным, когда он допрашивал меня с помощью местного детектора лжи. Тогда я умышленно обратился к тьме. Сейчас же почти умышленно. Если бы я был в балансе, я бы и не подумал об этом. Однако же накопленные эмоции, что важнее тяжелые раны, требуют от меня действовать во всю мощь. А тут еще и те, кто виновен в текущей скверной ситуации, почти нас обнаружили. Но грех ведь не воспользоваться таким шансом, верно? «Слушать мою команду! За мной не ходить! Приготовиться к обороне и ждать!» Вся! рявкнул я, срываясь с места. «Близнец!» — послышался за спиной настороженный голос графа. Не оборачиваясь, я ответил ему. «Вспомни доверие доверии, дядя! Доверься мне!» А дальше я дал волю всей своей ярости, что скопилось во втором сердечнике. Граф Велеслав Распутин, выпрямившись во весь рост, вскинул обе руки и начал создавать каменное укрепление. Мы не пойдем за ним, Велес. Настороженно спросил у своего господина молот. Велеслав поморщился. Но нет вопроса а от натуги. Пусть он и принял немало зелий, творить такую магию ему было тяжело. Каналы мана перетружены, мышцы местами не отвечают, будто они мели, а кости ломит. Хоть переломы и срослись, они могут в любой момент треснуть и разойтись обратно. В такой ситуации графу показан покой, а лучше прием у целителя, а не полевые строительства. «Не пойдем!» — хмуро ответил он, оказавшись на вершине небольшого каменного форта. Он сказал укрепиться и ждать его. «Я поверю!» «При всем уважении, Велес, но то, что сделал близнец, самоубийство!» — тихо проговорил верный ратник и друг графа Молот. «Он спас наших товарищей! Какое ж здесь самоубийство!» — ответил ему граф, пытаясь разглядеть вдали хоть что-то. Рев мотоциклетных моторов звучал все ближе и ближе. «О, кажется, перестал приближаться». «А что это в небе? Дрон?» «Кажется, будто он резко сменил курс». «Они не нашли нас!» — выпалил граф Распутин. «Ну да, сложно отыскать место крушения вертолета в густом лесу, если нет дыма». Да, враг сразу обозначил для себя квадрат поисков и рванул сюда. Квадрат, но не конкретную точку. А учитывая, как лихо свернул с пути дрона и замерли мотоциклы, Он решил пощипать их и задержать, догадался граф и с улыбкой повернулся к молоту. «Не бойся, дружище, близнец не из тех, кто просто так решит отдать жизнь. Он нападет на них, вымотает и отступит. А может быть, потом и еще раз нападет. Хорошенько их помучает, а затем оставит нам. Для того он и велел укрепиться. От обороны разобьем вставшего врага. Да, он нам точно оставит работу». Граф усмехнулся, довольный своей догадкой и действиями племянника. Впереди, примерно метрах в семистах от точки падения вертолета, вдруг полыхнула ослепительно яркая вспышка. А следом еще одна, куда более мощная, заслонившая половину горизонта. Граф Распутин почесал затылок и уже не так уверенно произнес. «Оставит же!»